я отмечаю рождество. До Рождества оставалось уже не так много времени, и я задумал устроить по этому случаю праздник для своих друзей, отметить Рождество как полагается с ёлкой и подарками. Меня самого так часто приглашали в гости и так тепло принимали, что я решил тоже порадовать друзей. Нужно было основательно подготовиться. Мой друг Третон, сын одного покойного министра, отдал свой дом в моё распоряжение на пару дней. Я нанял опытных слуг и поваров, достал посуду и купил гостям небольшие подарки: карманные фонарики, пирочинные ножи, наборы для пинг-понга и разные настольные игры. А для царона и его семьи в доме, в котором я жил, я придумал особые подарки. Главным аттракционом, конечно, должна была стать ёлка. Жена царона Одолжила мне можжевеловое дерево в красивой кадки, и я украсил его свечами, яблоками, орехами и сластями. Получилась настоящая рождественская ёлка. Праздник начался в первой половине дня, как это здесь принято. Вандюла помогал мне в качестве церемонемейстера. Я всё ещё боялся как-нибудь нарушить этикет. Начали приходить сгоравшие от любопытства гости. Они со всех сторон разглядывали ёлку, внимательно рассматривали разложенные под ней свёرتки. Все были заинтригованы и с нетерпением ожидали праздника, совсем как дети на Рождество. День прошёл за вкусной едой, напитками и играми. А когда стемнело, я пригласил всех перейти в другую комнату. Вандьюла надел свой тулуп мехом наружу, и я попросил его исполнить роль Санта-Клауса. Я зажёг свечу, и поставил на граммофоне пластинку с песней Тихая ночь, святая ночь. Дверь открылась. Мои гости с восторженными лицами окружили ёлку. Мистер Лю стал подпевать записи, и ещё кое-кто из окончивших английской школы знал эту мелодию и тоже подхватил её. Странная это была картина. Такая пёстрая компания в сердце Азии, и вдруг поёт нашу родную рождественскую песню. До этого момента я держал себя в руках, но тут на глаза навернулись слёзы. Меня охватила страшная тоска по родине. Но нельзя поддаваться этому чувству, если обстоятельства заставляют жить вдали от дома. Здесь, конечно, всё другое и страна, и люди. Нужно перестроиться и стараться радоваться местным традициям и обычаям. Веселье гостей то, как они радовались подаркам и немножко алкоголя, помогли мне справиться с приступом тоски. Уходя, гости в один голос уверяли меня, что им очень понравился наш немецкий Новый год. Год назад две чёрствые булочки на пустынных просторах Чантана казались нам удивительным рождественским подарком. А сегодня мы сидели за богатым столом в компании добрых знакомых. В общем-то На судьбу жаловаться не приходилось.